Глава 17 Он, будучи предупрежденным, знал, что в любой момент может встретить одну персону, которую встретить хотел бы, но не очень, и надеялся повстречать еще одну местную персону. Но то, что эти два человека окажутся за одним столом в трех селедках, куда юноша зашел, чтобы выпить после обеда чашку бразильского цикория, он не ожидал. И едва он там оказался и окинул взглядом зал — Тот так и остолбенел на входе. Хорошо, что свиньин умел владеть собой, иначе у него рот открылся бы от неприятного удивления, так как за одним из столов он увидал Люцифера Левитана и опытного шиноби Тараса четко. Судя по количеству посуда на столе, они что-то понемногу выпивали, и едва юноша появился в заведении, оба его заметили, и как по команде стали махать ему руками, как самые что ни на есть добрые знакомые. Ну, что ты там встал? Давай к нам, мы тебя какой день уже ждем? И преодолевая острое желание развернуться и выйти на улицу, он все-таки остался в харчевне. Во всем переплетении чудным, всех неприятностей едва возможных, такого тошнотворного знакомства я даже и представить был не в силах. Но молодой человек уже понял, что ему лучше выявить все последствия этого ошеломляющего тандема прямо здесь, чем ждать потом неожиданных сюрпризов. И посему он подошел к своим знакомым и поклонился каждому из них. «Шалом вам, господа! Шалом!» «Да ладно тебе важничать!» — воскликнул Тарас и потянул его за рукав. «Садись!» «Садись, брат!» Причем немалетный взгляд юноши сразу заметил на его мизинце золотую, судя по всему, печатку, которой при прошлой их встрече на пальцах мастера не было. «Давай, выпи с нами. Что будешь пить?» «Да ничего он пить не будет!» Вместо присаживающегося свинина радостно заметил лютик-доносчик. «Он же пьет только цикорий и чай!» «Чу! Совсем, что ли?» — удивляется диричи четко. «Да как так можно-то?» Он тут же берет со стола глиняный сосуд и ставит перед свиньяным какую-то кривую плошку. Та, да же! Не верю! Не может быть такого, чтоб такой гарный хлопец не пил горилки и не курил люльки!» но прежде чем он налил в плошку какой-то мутной жидкости, похожей на отвар белого гриба, свинин прикрыл ее рукой. «Не нужно мне наливать». Во-первых, он и вправду не пил ни спиртного, ни грибных отваров, а во-вторых, он не стал бы этого делать в такой неоднозначной компании. И посему юноша произносится звеняющейся улыбкой, обращаясь к Тарасу. «Мне жаль вас огорчать, но наш знакомец прав». Я средств приятных не употребляю. «Да выпить, дурачок! Чего ты? Это ж вкусно! но? Ну? пыхтит в усы Тарас и снова пытается налить свиньину. «Нет, все-таки, хотя готов я вам выразить признательность свою». Ратибор тверд, он не убирает руку с плошки. «Не уважаешь, что ли? Товарища не уважаешь? Товарища? Да?» Кажется, старший коллега удивляется и огорчается, то он его становится менее дружелюбным, он притом том еще косится на лютика, который в этой ситуации сидит с кривой улыбочкой неловкости. — Напротив, очень уважаю, вы для меня учитель и наставник, но пить отвары — то для почек вредно, — поясняет свиньин. Тем более, что мне еще сегодня быть ко двору. Туда же являться пьяным, то верный путь все дело провалить, к которому готовился я долго. Говорит все это юноша весьма твердо и даже показательно переворачивает плошку верху дном. Пить не буду. Тут уже деричи четко, ставит сосуд на стол, он явно разочарован. Вот так вот. Встреч, товарища в такой-то глуши, а он тобой брезгует!» Он покачивает головой, его усы печально колышутся. «Или что еще хуже?» «Не доверяет!» «Это очень обидно!» «Очень!» В этой ситуации даже Лютику стало немного стыдно за свиньина, и он понимающе кивает «Конечно!» «Это обидно!» «Конечно!» Вот только на юнного шинобе подобные примитивные приемы воздействия не срабатывают. И он просто говорит с мягкой улыбкой и с явным желанием сгладить ситуацию. «Я уверяю вас, я не хотел обидеть, я сам расстроен собственным отказом, но, кажется, мне время не настало, чтобы кубки пенные с победой поднимать. Есть в моем деле явные задержки, хитросплетение проблем и затруднений, который поможет разрешить лишь самый чистый, самый трезвый разум. Еще раз извинения прошу». «Да понятно, понятно», — произносит Деричи четко, а сам при этом смотрит куда-то вдаль, с печалью. «У всех проблема на работе, у всех. Вот только при этом у нас, на моей ридной Украине, люди находят точки соприкосновения. Понимаете?» «Умеют у нас любить и уважать друг друга, уделять друг другу внимание, проявлять заботу, не то что у вас тут». «Хи-хи! Хи-хи!» — вдруг смеется Левитан. И признаться свиньин этому рад, так как его старший коллега переводит на того свое внимание. «А чего тебе смешно-то?» «Да слов такой странное. Украина!» — поясняет Левитан. «Хи-хи! Украина!» «И чего же в нем странного?» — с некоторым непониманием, а, может быть, даже и с обидой, спрашивает Дерича четко. «Украина! Это от слова «украсть»? Да?» — продолжает похихикивать Левитан, и в этот раз уже вместе со своим новым собутыльником. <смех> Украсть! И при этом же диричи четко свою тяжелую длань не очень-то нежно опускает на не очень-то крепкую шею доносчика, а после начинает его за эту самую шею немилосердно трясти. Украсть! Смешно! Ха-ха-ха! Затем он, продолжая самым понебратским образом трясти левитана, так что у того едва шляпа с головы не слетает, глядит на свиньюна и сообщает ему Дурак, дурак, а соображает! «Где ты такого только нашел?» Только в вот Ратибору не смешно присутствовать при оскорблении действиям богоизбранного, да еще и в публичном месте, на глазах у десятка людей, и это не то, что нужно посланнику великого дома. Но слава богу, Тарас выпускает шею Лютика, похлопав по ней немного, а потом наливает тому из посудины мутного пойла. «Ладно, выпей, справный парубок, молодец, Остряк, молодец, повеселил!» Он наливает и себе, и они выпивают. А потом деричи четко и продолжает, обращаясь к доносчику. «Ты, это хлопец, иди, погуляй немного, охладись, нам с коллегой нужно погутарить, совещание у нас производственное!» Уходить, пока на столе еще не все допито, Левитану не очень хотелось, но перечить своему новому и опасному товарищу он не стал. — Ну так это, я рядом. — Иди, иди, скоро я тебя позову, — обещает ему Тарас, а едва он отходит от их стола, деричит четко и говорит юноше. — Слушай, хлопчик, странное какое-то дело вырисовывается. — Какое дело? — абсолютно невинно не понимает тротибор хотя у него дома на полочке над печью лежит одна вещица, о которой он тут же вспомнил. — Да понимаешь, — бубнет низким голосом, Дириче четко, наклонившись к нему, — этот твой знакомый, Кубинский, и я навел справки. Он из поместья-то выехал давно уже. — Так разве я того вам не сказал? — удивляется свиньин. — Казалось мне, о нем я говорил вам, при нашей с вами самой первой встрече. Тут Тарас морщится и дышит на юношу брагой и луком. «Хвать ствершими сыпать! Ну чего ты? Балакай по-простому, мы ж тут свои!» И молодой человек кивает ему головой, хорошо, и повторяет. Ну, я же вам говорил, что он уехал из поместья, дождался очереди, получил товар и уехал». «Ну таки да», — соглашается старший коллега. «Получил товар и уехал». Вот только я дал менталограмму ему на родину на имя госпожи Кубинской. Не поленился, раскошелился. И знаешь что?» Свиньин, конечно же, знал, но тем не менее спросил. «Что?» «Он так до дома и не доехал, твой Кубинский», со значением закончил Диричи четко. «Вы уверены?» — Ратибор изображает недоумение. «Уверен, хлопчик, уверен!» — заверяет его Тарас. Его жена откликнулась на мою менталограмму. Ждет его, все глаза проплакала. Сказала, что он должен был явиться еще неделю назад или две. «Ой, как же все это было не кстати! Как не кстати! И вот что ему теперь делать?» Товар был ценный у него, а дороги вокруг неспокойны, замечает юноша как бы между прочим. А еще он вспоминает о своей встрече с Чингачгуком и о его предупреждении. Да, надо бы коллеге сообщить о недвусмысленном послании для него от представителей местной деловой общины. Но Ратибору кажется, что старший товарищ может подумать и о том, что к этому неприятному делу и сам свиньин может быть причастен, и поэтому он думает перед тем, как бы лучше передать Тарасу послание Ченгаджигука, чтобы тот все понял правильно. «Да, дороги они везде и всегда неспокойны», — в свою очередь замечает Тарас, — «и продолжает интересоваться». «Но ведь он и тебя, и меня просил ему помочь. Ты говорил, у него конфликт вышел с местными деловыми?» «Да, вышел», — соглашается юноша. Купец был загребной, борзый, язык за зубами вообще не держал. Не захотел платить за въезд в город. Ну, я его отмазал по первости, а дальше сказал ему, «Теперь вы сами, сами». Он начал причитать, но я уже был занят, у меня без него дел было полно. Я дал ему ваши координаты». «Дальше вы сами все знаете». «Ну, понятно», — продолжает Тарас. «А зацепился он с местными? С Рудиком?» «Да, с Рудольфом, но не с ним лично, конечно. С его пацанами на въезде в город». «Ну, а ты с этим Рудиком встречался?» «Не отстает, деричи четко». «Пару раз». «За Кубинского рамсел? Или еще что было?» «Какой же он упорный в самом деле! Вопросы сыплются, как капли с неба!» И Ченгачгук не зря назвал его настырным. «И за него и по своим делам?» — отвечает юноша. «И по своим, значит?» — как-то странно переспрашивает старший коллега. «Ну да, понимаю. Слыхал я про эти твои дела». И про мои дела он что-то слышал. Тарас про все узнал, что в Кобринском творится. А, впрочем, ну чему тут удивляться? Коллега все давно у Левитана вызнал... Молчать доносчик попросту не может, у пьяного язык, как помело, ему вопросов задавать не нужно, и без того ответа все сполна получишь. И так как свиньин сам тему про свои дела развивать не спешил, то Деричи четко и продолжал. — А ты, парубок, молодец, молодец, как говорят, молодой дорони. он, как тут развернулся и тетради какие-то интересные у какого-то мутного типа нашел, и ученого снар вытащил, чтоб те тетради для тебя разобрал. Тарас ухмыляется, снова дышит на юношу луком и брагой, жмурится, как от удовольствия, и показывает, как что-то сжимает в кулаке. — Все-то у тебя схвачено, все спорится, все на мази. Ну, наш человек прям гордость за коллегу берет. И вот тут юноша почувствовал некоторую наигранность в словах Тараса. Не очень-то старший товарищ радовался за младшего. руф с фермы Бумберга играла роль получше. А Тарас и продолжает. «Хлопчик, ты не расскажешь по-товарищески, по-братски, что это за тетради, чего ты в них так вцепился, что там в них такого интересного? Там же вроде не про деньги, а про какую-то муру». «Да я и сам пока не понимаю, но раз тот мутный тип так их хранил, то нужно выяснить, про что они. Я для того ученого нашел», — ответил старшему коллеге, младший. И Деричи четко ему улыбается с ехицей в глазах, с прищером. «О, скользкий ты все-таки тип! Ну, айсменок, ей-богу! Вот что ты сказал, что ты ответил, а сам ничего не ответил, только слова мои опять же мне перерассказал, и все». И он опять спрашивает: Это кто у тебя основным сенсеем был? Кто тебя выпускал? Виктор Палч Караганов, сразу ответил юноша. А, Караганов! Ну, понятно, понятно, кивал головой старший товарищ. Хорошо тебя выучил Караганов. Балакаешь ты складно, ничего не скажешь. Жаль, что он не выучил тебя корпоративной этики. Тут юноша стало обидно за своего главного учителя, и он произнес «Простите, коллега, но я вас не понимаю». «Да чего тут непонятного? Сам говоришь, что знать не знаешь, что в тех тетрадях, а сам уже и инвесторов привлек», — объясняет ему Деричи четко. «А инвестор, он рыба, конечно, тупая и жадная, но и робкая. Он, очертя голову, куда попала, не бросится. Хотя, с другой стороны, конечно, бросится куда угодно, но это только от жадности» потому как у всякого инвестора очень, значит, жадность в организме развита. Жадность она ему и компас, и якорь, и топор — все в одном лице. «Какой еще инвестор? Что за бред?» — недоумевал молодой человек, слушая своего старшего коллегу и все больше расширяя глаза на него, а тот и продолжал. «А раз уж ты туда, ну, к этим своим тетрадям деньги смог подтянуть, значит, дело уже ясное и решенное». «Инвесторы? Да что за бред? Какие еще инвесторы?» Свиньин в самом деле его не понимал. А Диричи четко и продолжает, заявляя вдруг. «Я ж ходил туда!» «Куда туда?» — не понимает юноша. «Ну, к этому как его? К Моргенштерну! Хотел поговорить!» — поясняет старший коллега. «Хотел прояснить дело, ну, пока ты был в отлучке!» «Не будь, Свиньин, обучен выдержке, не умей, молодой человек, держать себя в руках!» Он бы, может быть, даже и зарычал сейчас от злости и возмущения. От злости на дурака Левитана, который все рассказал Тарасу и отвел его к Моргенштерну. И на того самого за его удивительную наглость и бесцеремонность. Но юноша только сжал губы в нитку и не проронил ни звука. Стал слушать дальше. «Хотел поговорить с этим козлом богоизбранным, но он мне дверь не открыл, паскуда благородная. Перепужался, видно». «Чудачок на букву Мэ тут Дерича четко смеется. «И главное, Лютик ему говорит, что я за место тебя буду, пока ты не вернешься, а он все равно не открыл». «Ну, с Моргенштерном не забалуешь, с ним эти фокусы не пройдут», — с некоторым удовлетворением думает Шиноби. И вдруг понимает, что странный без всяких натяжек Фриц Моисеевич ему симпатичен. И поэтому свиньин даже не стал интересоваться у старшего коллеги, кто это собственно уполномочил Тараса представлять его интересы. Это было бессмысленно. Он просто посмотрел на него, и взгляд этот был так выразителен, что Тарас со всей его непосредственностью, граничащей с наглостью, все понял. «Да нет, хлопчик, нет. Ты не подумай, что я в твои дела лезу. Это я так». Трохи за тебя переживаю, за твои интересы. Пока ты отъезжал, думал за твоими делами приглядеть. А то объегорят тебя эти благородные крысы. О, они знаешь какие. Они таких, как ты, как орехи щелкают. Ты уж мне поверь. И он тут же меняет курс. Ну так что, проведешь меня к Моргенштерну в дом? Ты пойми, нам же вдвоем легче будет с этой шушерой истиной разобраться. Раз понижает голос до шепота. «У меня масса опыта насчет этих благородных. Я знаю, как вести себя с ними. Я тебя им в обиду не дам, хлопчик. Уж поверь!» Тут он даже в грудь себя пару раз кулаком ударил и с глазами, полными огня самой чистой на свете души, добавил. «Я за тебя! Поверь! Поверь мне!»